Озеров и митрополитчий крестьянин трошка Чепурный, более других, принимавшие участие в бунте, повешены. Другие бунтовщики, всего двадцать семь человек, биты кнутом на козле и в проводку нещадно и отосланы к митрополиту в крестьянство по-прежнему».